Глава 10 Едва его рука коснулась моего живота, а запах терпкого одеколона проник в сознание, меня парализовал страх. Разум словно раскололся надвое. Одна из частей хотела, чтобы я сделала шаг назад и прижалась спиной к тёплой груди. Вдыхала аромат свежести, ощущала тепло ладони на коже. Другая же вопила, что пора бежать. Скрываться от этого зверя «Иначе уничтожит». Бархатный голос прокатился по венам, лаская слух. И оцепенение навалилось вместе с жалким чувством безысходности. прикрыла глаза. Он нашёл. «Но как?» И, осознав, что терять мне уже нечего, сделала единственный верный шаг в данной ситуации. Попыталась сбежать. Недокуренная сигарета в тыльную сторону его ладони. Зашипел, отдёрнул руку. Это дало некоторое преимущество. Обернулась, и что было дуря, зарядила ему коленом в пах. Согнулся пополам, даже забыв выругаться. Начал хватать ртом в воздух, но я уже не смотрела. Ноги несли меня в сторону калитки. Боялась даже обернуться. Не хотелось терять драгоценные секунды. Двор бабки остался позади. Я бежала все так же, не разбирая дороги, только вот дыхание начало сбиваться». Ночь была тёмной, и я совершенно ничего не видела впереди. Пишала наугад. Нога попала в яму, и я, запнувшись, чуть не растянулась на дороге. Воздух холодил голые руки и горящее лицо, но я старалась не обращать внимания. «Скоро догонит. Значит, надо менять план. Надо прятаться». Всмотрелась в темноту, впереди показался нежилой дом. Темнеющие дыры в стенах говорили о том, что окна выбиты,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 Начала озираться в поисках какого-нибудь оружия. Ничего. Ещё один шаг. И сука кожей, своей грёбаной кожей, ощущала приближение неизбежности. Волоски на руках встали дыпом. Он здесь, зверь, а я добыча. Оглянулась вокруг — никого. Лёгкие покалывало из-за отсутствия столь необходимого кислорода, но я боялась дышать.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 и послышался щелчок открываемых замков. Даже не удивилась, когда, не разжимая рук, повёл к багажнику и прижал грудью к холодной задней двери. Когда щёлкнула пряжка ремня, тоже не удивилась. Запястья оказались надёжно стянуты чёрной кожей. Удивилась только, когда развернул к себе лицом и замер. Снова этот гипнотизирующий взгляд, снова тяжесть немигающих глаз, чёрных,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 Тело дрожало, и рваное дыхание жгло горло, но я заставила себя стоять, не двигаясь. Каждое движение может стать последним. Сейчас моя жизнь зависит от этого зверя, и право на ошибку у меня нет. Преследователь подступил ближе, навис, заставляя вжаться в металл машины, и вновь замер. Что-то в его облике изменилось, взгляд стал другим. Хищный блеск отразился и исчез, сменяясь странным выражением. И когда я поняла, что прочла в его взгляде, стало по-настоящему страшно. В нём была жажда и желание. Не отводя взгляд, убрал соринку из моих волос и лёгким движением смахнул крупинки земли со щеки. Кожа тут же запылала.